Глава 16. В среду должен был состояться великий матч, и безмятежный городок 400 милях к северу, откуда бы то ни было, словно встряхнули электрическим разрядом. На фонарных столбах вдоль Мейн-стрит развесили флаги, весь деловой центр оклеили плакатами, а в витрине универмага красовался серебряный вымпел, который должен был достаться победителю матча. Повсюду делались ставки, на каждом перекрестке и в каждом офисе. Даже сиамцы квиллера чувствовали, что назревает какое-то важное событие и беспокойно бродили кругами по амбару. Сам Квиллер, повинуясь журналистскому инстинкту пребывать в центре событий, отправился пораньше завтракать в закусочную Луизы. Там было полно народа. Две поварихи крутились на кухне, а сама Луиза принимала заказы и отпускала яичницу с ветчиной, наливала кофе и давала сдачу у кассы. Она была одной из городских знаменитостей, которым придали статус запасного игрока. Мэр недавно объявил день Луизы Инчпот в знак признания заслуг этой женщины. 30 лет кормившие жители Пикакса. Кроме Луизы в роли запасных игроков выступали доктор Прелегейт, ректор Пикакского колледжа, Фокси Фред, популярный аукционист, мамаша Тудл, владелица супермаркета, и мистер Одел, который 40 лет прослужил школьным привратником, прежде чем отправился на пенсию. «Готовы ли вы подняться на сцену и в случае необходимости произнести слова по буквам?» спросил Квиллер Луизу. «Нет, нет, ни за что! Я и под дулом пистолета не выйду на эту сцену что-то произносить. А вы знаете, что мой парень Лени играет за молотков? Если выиграют молотки, нас угостят бесплатно кофе?» «Конечно!» Затем Квиллер направился в редакцию газеты взглянуть, как идет работа на первой полосой. На нее поставили материал об оргафической игре, а также фотографии пикетчиков и недовольных, сжигающих свои читательские билеты у владений поля. Заголовок гласил Горять Чиньки и деньки для библиотеки. Купив для поля продукты и погрузив их в ее машину, Квиллер зашел в библиотеку узнать, вернулась ли она с конференцией. В просторном величественном здании было непривычно тихо. «Она вернулась», — сказала одна из библиотекарей, махнув рукой в сторону кабинета заведующей. «Ты пропустила самое волнующее!» Вот первое, что он сказал Полли. «Как ты отреагировала, когда услышал об этом?» «Помощница позвонила мне в лакмастер, и, признаюсь, ее сообщение меня позабавило. Это же чистый фарс! Однако есть тут и серьезный момент. Половина наших добровольных помощников покинула нас, и это большая потеря для библиотеки. И вклад каждый год составляет тысячи рабочих часов. Ты упомянула об этом на конференции? Да. И общая позиция была такова. Чего же еще и ожидать от Мускаунти? Другие библиотеки перешли на автоматизацию без всяких проблем. Ну что ж, я подумаю об этом завтра, когда кончится безумие вокруг этого конкурса. Ты хотела сказать матча? Ну да. А ты собираешься на матч? Конечно. Индейская деревня заказала автобус специально ради этого события. Многие из наших участвуют в игре или так или иначе с ней связаны. Между прочим, у двух бабочек Фебы дебют, и они опробуют свои крылышки. «Не выпускай их, Квил, пока я на них не взгляну, хорошо?» Когда Квиллер ехал домой через ельник, у него случился краткий приступ эйфории, и он пригладил усы. Его посетило предчувствие, что все будет хорошо. Сеансы неистово прыгали вокруг кухонного стал окна, когда он подкатил к Прежде чем отпереть дверь, Квиллер автоматически проверил рундук. Как ни странно, ларь был приоткрыт. Крышку подперли камушком. Квиллер приподнял ее, но быстро опустил и отступил назад. Все в Пикоксе опасались бомб после прошлогоднего инцидента в отеле. Возможно, кошки его предупреждают? Пораскинув умом, он все же решил осторожно взглянуть на содержимое рундука. Он увидел перевязанную бечевкой большую картонную коробку, на которой было написано несколько слов цветным карандашом. Пока он разбирал надпись, из коробки донесся слабый шум. Он был похож на кошачьи мяуканье. Вообще-то в картонке, похоже, сидели две кошки. Наконец он прочитал надпись на коробке. «Пожалуйста, найдите нам хороший дом». Когда Квиллер развязал бечевку и открыл картонку, на него глянули две пары умоляющих глаз. Это были домашние кошки с роскошной шерстью. Одна рыжая, другая черепахового окраса. Они лежали, свернувшись вместе, как бы защищая друг друга. Закрыв рундук, Квиллер вошел в дом. Он хотел трезво поразмыслить до лет несчастных созданий. Кто их подбросил? Очевидно, тот, кто знал, что он любит кошек. Кто знал, где он живет. Кто-то знал, что сегодня утром его не будет дома. Под это описание подходила Селия Робинсон. Но она бы действовала открыто. Да, у нее был широкий круг знакомств. Может, кому-нибудь понадобилось пристроить двух бездумных животных? Он набрал ее номер. Селия, вы ничего не оставляли в моем рундуке сегодня утром? «Нет, шеф, но позже я занесу пироги с ягодами». «А вы не видели какой-нибудь автомобиль, въезжал в лес или выезжал из него?» «Что, новое расследование?» – спросила она с энтузиазмом. «Не совсем. Кто-то оставил в рундуке двух кошек и написал на картонке, что им нужен хороший дом». «О, боже, котята или взрослые? Почти все хотят котят?» «Взрослые, с прекрасной шерстью и печальными глазами. Очень милые». О, как бы я хотела их взять, но Ригли это не понравится. Я поспрашиваю, не возьмет ли их кто-нибудь. А вы идете сегодня на матч? О, да, меня поведет туда мистер Уделл. Он один из запасных игроков. Я буду болеть за землекопов. Повесив трубку, Квиллер произнес слух. Ну и везет же мне на бездомных животных. Прошлой зимой это был Шнауцер. Яу, донеслось с кофейного столика. Коко грел одну из больших книг. Он пошевелился и начал когтить суперобложку. «Нет-нет-нет!» – закричал Квиллер. «Это же библиотечная книга! коко, -ко! Прекрати!» Он выхватил книгу и ключи от машины и поспешил к своему пикапу, по пути прихватив картонку с кошками. Через пять минут он уже был в библиотеке и поднимался по лестнице, ведущей в кабинет заведующей. Ворвавшись к поле, он поставил на ее стол коробку. Она в испуге отъехала от стола в своем кресле – «Квилл, что это?» «Решение твоей проблемы!» – ответил он, открывая коробку. «Книги и кошки прекрасно уживаются вместе. Этим двоим нужен дом, а библиотеке нужен домашний уют. абра -кадабра». При этих словах две кошки приподнялись и потянулись. Затем посмотрели своими большими глазами на поле и ним громко миухнули. «Видишь, у них даже голос подходящий для библиотечной кошки!» – сказал Квиллер. Квил, я даже не знаю, что сказать. Не говори ничего. Просто позволим послоняться между стеллажами, и они вернут твоих сбежавших волонтеров и читателей. А как же я объясню их появление? Просто скажи, что мозговой трест Клингеншойнов в Чикаго прослышал о проблеме библиотеки и порекомендовал этих кошек в качестве катализатора перемен. Я зайду в зоомагазин за кошачьим туалетом, мисками и кормом, и он направился к дверям. «Погоди минутку, как их зовут?» «Этого никто не знает. Проведи конкурс на лучшие имена для них». «Не забудь о наполнителе для туалета!» – крикнула Полли ему след. Задолго до начала матча на автостоянке перед школой начали собираться сотни болельщиков. Они прибывали в автомобилях, грузовичках, туристических и школьных автобусах. Восемнадцать болельщиков-землекопов вылезли из трех лимузинов которые обычно использовали для более печальных событий. Несколько служащих банка подкатили на бронированной инкассаторской машине с транспарантами в поддержку денежных мешков. Плакаты на длинных палках демонстрировали преданность любимым командам. «Задайте им жару, чайники! Не подкачайте, редиски! Мы с вами, мазилки!» Фотографы из газет «Лакмастера» и «Москаунти» и съемочная группа с телевидения из центра Трудились, не покладая рук. Когда отворили двери, толпа хлынула в актовые и спортивные залы. За кулисами игроки в майках и кепках группировались в команды по трое. Официальные лица были в черных футболках, на которых белыми буквами обозначили их статус. Тренер, подающий, рефери и хронометрист. Запасных игроков собрали в зеленой комнате. Два ответственных за сцену снова и снова все проверяли. Примерно за 10 минут до начала игры Сара Пленсдорф доложила Хикси Райс, что Феба Слоун не явилась, и ей не дозвонится ни по одному телефону. Хикси заявила решительно. «Ну что же, матч начнется через 10 минут, и если она не явится к этому времени, мы вызовем запасного игрока». «Уэзерби, ты не прогуляешься в зеленую комнату и не спросишь, кто из запасных игроков желает выйти на сцену?» «Поскольку футболка девочки с бабочками была совсем маленькой», Тут же написали карточку на всякий случай, чтобы повесить на шею запасному игроку, который заменит Фебу. Хикси, которая видела во всем хорошую сторону, сказала, что замена в критической ситуации только сделает игру еще более волнующей. Шум в зале уже стал оглушительным, скандировали болельщики, вопили паниковавшие участники матча, драли глотку продавцы орешков. Уэзерби предсказывал, что половина города на неделю потеряет голос. Доктор Диана считала, что у многих может ухудшиться слух. В 7.30 объявили по трансляции, что доктор Прелегейт, ректор колледжа Мускаунти, заменит номер 79. Последовал одобрительный рев, но Квиллер подумал, каково ее родителям, которые сидят сейчас в зале и не понимают, куда подевалась их дочь Феба. И тут из-за кулис бодро промаршировали участники квартета Пикакской парикмахерской, полосатых блейзерах и соломенных канатьев. Выстроившись перед синим занавесом, они затянули переделанную на новый лад песню, которую все любили петь у туристического костра. Старый Макдоналд ферму имел. А-Е-И-О-У. Буквы учил он, громко их пел. А-Е-И-О-У. Где-то там И, а где-то там Е. Разве помнишь, где И, а где Е. Старый Макдоналд ферму имел, А, Е, И, О, У. Прямо с утра он буквы тепел. пел. А, Е, И, О, У. Где-то там Д, а где-то там Т, а то еще пуще где-то два М. Старый Макдоналд ферму имел. Это продолжалось, пока не подняли занавес. И тут все увидели сцену, украшенную десятью разноцветными флагами и тридцать одно пустое кресло. Квартет запел «Своди меня на игру в слова». Потом на сцену вышли участники, и каждого приветствовали выкриками и свистом. Квиллер должен был признать, что все это выглядит впечатляющим. «Леди и джентльмены! Государственный гимн!» – объявил Уэзер Бегут. Все поднялись и запели. Когда отзвучали последние ноты, и болельщики снова уселись, на сцену вышел мэр. Он поблагодарил собравшихся за то, что они поддерживают программу, призванную научить взрослых читать и писать. Свою речь он заключил словами «Мяч в игре». В первом туре Квиллер подал первое слово мозилкам: «Мама». В зале воцарилось молчание. Возникла пауза. Затем доктор Прелегейт резво побежал к микрофону и произнес это слово по буквам. Правильно, судя по движению большого пальца рефери. Удивленные зрители переговаривали шепотом. Одну за другой вызывали команды. и предлагали произносить простые слова из четырех букв. Однако, когда подошла очередь редисок, Квиллер подбросил слово «эмпириокритицизм». Двое взрослых и один девятилетний мальчик собрались в кружок, а Калверт, подойдя к микрофону, отчеканил все шестнадцать букв. Раздался смех, затем аплодисменты, и игра пошла всерьез. Квиллер подавал такие слова, как «калейдоскоп», «амбивалентный», «эмпирический». После третьего тура домкратам пришлось покинуть сцену. Затем выбыли рунишки, после них молотки. До седьмого тура дошли только землекопы, пилюли и кривляки. Землекопов добили слова «ксенофобия» и винегрет. Итак, на сцене остались две команды. Напряжение возросло до предела. Болельщики орали во всю мощь и размахивали плакатами. Последним шансом пилюль было слово «параллелограмм» но они ошиблись, а кривляки произнесли слово по буквам правильно синий занавес опустился и все десять команд последний раз промаршировали по авансцене под аплодисменты болельщиков. Мэр преподнес серебряный вымпел кривлякам команде театрального клуба за занавесом торопливо убирали складные кресла что за суматоха удивился Квиллер. что происходит Уозер Бегуд схватил его за руку и сказал: Хикси хочет тебя видеть и с этими словами, Он вытолкнул Квиллера на авансцену. Хикси обратилась к залу. «Сегодня вечером мы хотим отдать должное тому, чьи слова нас развлекают и информируют. Кто поддерживает каждое начинание в нашем городе, даже если приходится выступать судьей на конкурсе кошек. Кто ездит на велосипеде, в то время как остальные загрязняют воздух выхлопами своих автомобилей, чей творческий разум придумал этот матч на приз». Это Джеймс Макинтош Квиллер. Зрители устроили овацию стоя, а Квиллер любезно раскланивался, меланхоличный, как всегда. Занавес у него за спиной раздвинулся. Икси продолжила свою речь. «С признательностью и любовью мы одаряем вездесущего и странствующего мистера Квиллера знаком нашего почтения». Она взмахнула рукой, указывая на то место, куда был направлен луч прожектора. «Что это?» – спросил Квиллер, хотя уже все понял. «Это лежачий велосипед. Новейшая модель на двух колесах», – объяснила Хикси. «Ты же говоришь, что лучше всего тебе думается, когда ты едешь на велосипеде. Или сидишь в кресле, задрав ноги. Теперь ты можешь это совмещать». Сладкозвучным сценическим голосом Квиллер произнес. «У меня просто нет слов. Впервые в жизни я не знаю, что сказать». «Меня переполняет чувство. Когда вы увидите, как лежа еду по Мейн-стрит, пожалуйста, помните, что я не сплю. Я мыслю». С полдюжины игроков помогли Квиллеру погрузить велосипед в его пикап. Многим участникам матча не хотелось расходиться. Они были возбуждены шоу. Задержалась и Сара Пленсдорф. Квиллер сделал ей комплимент по поводу ее бурной деятельности за кулисами. Понизив голос, она проговорила. «Я кое-чего тебе не сказала, Квил. «Это касается Фебы. В понедельник после репетиции она пришла ко мне в полночь и попросилась переночевать в комнате для гостей. Дверь квартиры захлопнулась, сказала она, и неизвестно, когда Джейк придет домой. Я питаю какую-то инстинктивную неприязнь к этому парню и не поверила Фебе, тем более, что у нее был подбит правый глаз. Я не знала, что сказать. Как-то не хочется совать в нос чужие дела» а она ничего не добавила на следующее утро. Она еще спала, когда я уходила на работу, а прямо из редакции я отправилась на обед в свой клуб. Вернувшись домой, я уже не застала Фебу. Она даже не оставила записки. А когда бедняжка не появилась сегодня вечером, я сначала подумала, что она стесняется из-за подбитого глаза, но потом решила, что девочка уехала в Калифорнию. Она уехала к своей бабушке. «Знаешь, Феба такая импульсивная». «Но она должна была оставить тебе записку», – заметил Квиллер. Сара отмахнулась от этого замечания. Молодые люди такие порывистые, им некогда остановиться и подумать. Ну что же, Сара, спасибо, что сказала. Я уверен, что она тебе позвонит из Калифорнии. Держи меня в курсе. Квиллер поехал домой не по Мейн-стрит, а по дорожке, поскольку не забрал почту и газету. Может быть, Феба в своей студии? Но на автостоянке было пусто, и во всем здании Центра искусств горел лишь свет вестибюлей, который оставляли на ночь. Пикап медленно двигался по дорожке, и Квиллер издалека увидел освещенные окна своего амбара. Когда смеркалось, датчик включал свет в доме, и четырехэтажный восьмиугольник превращался в гигантский фонарь. Объехав вокруг здания, он подрулил к двери кухни. Надо поместить этот странный велосипед в гостиной, где достаточно места, чтобы прислонить его к каменной стене. Он будет там неплохо смотреться. Даже если им никогда не пользоваться, он послужит темой для разговора, так же, как шашки, в которые не играют. Прежде чем протаскивать велосипед через кухонную дверь, Квиллер вошел в дом, чтобы подготовить сеансов к непривычному новшеству. Он увидел, что весь пол усеян какими-то маленькими темными предметами. Было тихо. Виновные затаились. Обе кошки с мрачным видом свернулись на каминном кубе. Квиллер включил две лампы в гостиной и осмотрел пол. Это были шашки. «Ах вы, черти!» – бросил он через плечо. «Что это на вас нашло?» Коко громко заурчал, словно заявляя, что этот хаос устроил именно он. Квиллер подобрал шашки с пола. И вот странность. На полу валялись только красные шашки. Черные стояли на своих клетках. Как будто этого было мало, Коко спрыгнул с куба и, приземлившись на телефонный столик, по-хамски расшвырял конверты, вынутые Квиллером из почтового ящика. Кот явно был настроен по-хулигански, так что его хозяин счел за лучшее оставить велосипед в пикапе до утра. Квиллер просмотрел почту. Рекламные проспекты тут же отправились в корзину для мусора, но на одном конверте в верхнем левом углу была нарисована бабочка. Он нетерпеливо вскрыл этот конверт. Письмо было написано от руки в том стиле, который ассоциировался у Квиллера с художниками. Это было длинное послание, и Квиллер прочел его дважды, прежде чем позвонить поверенному домой. К телефону подошла жена Барта. «Он летит домой из Чикаго, и я ожидаю его только после полуночи. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Она служила клерком фирме «Хасселрич, Беннет и Бартер». «Вы бы не могли передать ему, что мне нужно увидеть его утром?» Скажите, что это очень важно. Дело касается мошенничества, взяточничества, поджога и убийства старой женщины.